Глава пятая. Лео обратилась Амелия к брату на следующее утро, когда тот появился в утренней столовой. Ты должен жениться. Лео смерил сестру угрюмым взглядом. Амелия с л е д о в а л о бы знать, что не стоит заводить подобные разговоры с утра пораньше. Он предпочитал проводить утро приятно и легко, не обременяя себя дневными заботами. Тогда как к а м е л и я едва проснувшись, немедленно бросалась в самую гущу дел. Вдобавок минувшей ночью Лео почти не спал, его преследовали эротические фантазии с главной героиней Кэтрин Маркс. Я никогда не ж е н ю с ь ты же знаешь, проворчал он. Это и к лучшему, поскольку ни одна здравомыслящая женщина не вышла бы за вас. Донесся голос мисс Маркс из угла. Компаньонка сидела на маленьком стуле, ее белокурые волосы сияли в лучах солнца, и в этом сверкающем ореоле света плавали золотистые пылинки. Лео, не задумываясь, принял вызов. Здоровомыслящая женщина, задумчиво протянул он, не припомню, чтобы мне встретилась хоть одна. А если бы и встретилась, как бы вы узнали? Ехидно осведомилась Кэтрин. Вас ведь не интересует характер женщины. Вы принялись бы разглядывать ее, ее... Что же? Весело поинтересовался Лео. Размер ее одежды. Нашлась наконец ответом Кэтрин. Ее стыдливость рассмешила Лео. Неужели вы действительно боитесь произнести вслух название самых обычных частей тела, Маркс, груди, бедра, ноги? Разве это звучит так ужасно? Почему вам кажется н е п р и с т о й н н ы м открыто говорить о человеческой анатомии? Серые глаза Кэтрин гневно сузились. Потому что подобные разговоры ведут к неподобающим мыслям. О, -о, о, мои мысли уже не пристойны, ухмыльнулся Лео. А мои нет, отрезала Кэтрин. И я предпочла бы, чтобы так оставалось и впредь. Брови Лео поползли вверх. У вас не бывает непристойных мыслей? Едва ли. Но когда это все же случается, о чем вы думаете? Кэтрин смирила лорда Рамзи уничтожающим взглядом. Я не являюсь вам в нескромных фантазиях, не унимался Лео с удовольствием заметив, что лицо Кэтрин вспыхнуло от смущения. Я же сказала, что у меня не бывает бесстыдных мыслей. Нет, вы сказали едва ли, а это значит... Что пара мыслейшек все же закралась в вашу голову, Лео. п р е к р а т и мучить мисс Маркс, вмешалась Амелия, но Лео ее не услышал, увлеченный разговором с Кэтрин. Я не стал бы осуждать вас, узнав, что вас все же посещают греховные мысли, заверил он девушку. Сказать по правде, вы бы даже выиграли в моих глазах. Не сомневаюсь, отрывисто бросила Кэтрин, вы, видно, предпочитаете женщин вовсе лишённых добродетели. Добродетель в женщине, словно перец в супе, малое её т а л и к а служит прелестной приправой, но стоит переборщить, и никто не хочет продолжать знакомство с вами. Кэтрин сердито поджала губы и отвернулась от Лео. положив конец ожесточенной перепалке. п о в и с л о неловкое молчание. И Лео вдруг заметил, что вся семья ошеломленно застыла, глядя на него. Я сделал что-то не так? вскинулся он. Какого чёрта тут происходит? И что вы все читаете? скажите на милость. Амелия, Кэми, Мэри Пен. Разложили перед собой газеты на столе, а Уин с Беатрикс искали что-то в толстом юридическом справочнике. Только что пришло письмо от нашего лондонского поверенного мистера г а д у й к а ответил Мэри Пен. Похоже, когда вы унаследовали поместье, кое-какие бюрократические формальности остались не улаженными. Ничего удивительного. отозвался Лео, направляясь к буфету, где стояли блюда с закусками. Поместье и титул швырнули мне в руки, как бросают оберточную бумагу из-под рыбы. Заодно с проклятием Рамзи. Нет никакого проклятия Рамзи, возразила Амелия. Вот как? Мрачно скривил губы Лео. Тогда почему последние полдюжины наследников титула? Умерли один за другим. Чистое совпадение, отрезала Амелия. Просто та родовая ветвь оказалась слабой и выродилась. Такое нередко случается с аристократами, которые женятся друг на дружке. Ну, нам это похоже не грозит. Лео перевел взгляд на Мэри Пена. Расскажите об этих юридических тонкостях только по короче. Я не люблю думать по утрам. Это слишком утомляет. Мэри Пен поморщился. Вид у него был не слишком счастливый. Это усадьба, начал он, и участок земли, на котором она стоит, всего примерно ч е т ы р н а д ц а т ь акров, не в х о д я т в первоначальные владения р а м з е Их добавили позднее. Выражаясь юридическим языком, это собственность Копи Гольд. Недвижимое имущество, обладающее особым статусом, в отличие от остальных владений, копи-гольд может быть заложен, куплен или продан по воле обладателя. Прекрасно, отозвался Лео, а поскольку я и есть владелец, а я не собираюсь ничего закладывать или продавать, вопрос можно считать закрытым, не так ли? Нет. Нет, Леон е д о у м е н н о нахмурился. Согласно у л о ж е н и ю о з а п о в е д н о м имуществе, за лордом всегда закреплено право на землю и дом. Майорат неотчуждаем и не делим. Ничто не в силах этого изменить. Верно, подтвердил м э р и п е н Вам принадлежит древний замок, тот, что расположен в северо-западной части владений на пересечении двух рек. Лео опустил наполовину заполненную тарелку, не понимающий, глядя на зятя. Но там же груда булыжников, поросшая кустарником. Боже милостивый, эту развалину построили во времена Эдуарда исповедника. Сноска. Эдуард исповедник. Около 1003-1066 годов. Король Англии с 1042 года. Основатель Вестминстерского аббатства канонизирован в 1161 году. Да, будничным тоном произнес м э р р и п е н Это и есть ваш настоящий дом. Но мне не нужны чертовы руины! Все больше распаляясь, вскричал Лео. Я хочу эту усадьбу. Не понимаю, в чем проблема. Можно я ему объясню? Взволнованно вмешалась Беатрикс. Я прочитала все, что сказано в законе, и знаю подробности лучше других. Она решительно вскинула голову, на плечах у нее, словно буа, свернулся хорек Доджер. Понимаешь, Лео, старый замок превратился в руины несколько веков назад. Тогдашний лорд Рамзи приобрел этот участок земли в 14 а к р о в и построил на нем новый дом. С тех пор Рамзихаус переходил от одного виконта к другому как обособленная часть владений. Однако последний лорд Рамзи, твой предшественник, нашел способ оставить все отчуждаемое имущество, включая и к о п и г о л ь д своей вдове и дочери. Это называется вознаграждением за превращение капигольда во ф р и г о л ь д Так что Рамзи Хаус вместе с четырнадцатью акрами земли принадлежит графине Рамзи и ее дочери Ванессе Дарвин пожизненно. Лео недоверчиво покачал головой. Почему же мы раньше ничего об этом не знали? Похоже, прежде вдова не интересовалась домом, ведь он сильно обветшал и превратился в настоящую развалину. У г р ю м о ответила Амелия. Но теперь, когда мы полностью его восстановили и так красиво отделали, она уведомила нашего поверенного, что собирается вступить в права владения и въехать сюда. Лео охватила ярость. Да будь я проклят, если позволю кому-то отнять у Хатуэй а Фрамзи Хаус. к о л и потребуется, я дойду до суда лорд-канцлера в Вестминстере. Мэри Пену стало потёр пальцами виски. Суд лорд-канцлера не станет рассматривать это дело. Откуда вы знаете? Наш поверенный советовался в своей конторе со специалистом по копи-гольду. К несчастью, Рамзихаус не является неотчуждаемым имуществом и не подлежит майоратному наследованию. К вам переходит лишь древний замок. А нельзя ли выкупить Копигольту вдовы? Она уже заявила, что не уступит дом ни за какие деньги. Женщины часто меняют свои решения. Не согласился Лео. Мы сделаем ей выгодное предложение. Хорошо, но если она откажется вести переговоры, у нас останется только один способ сохранить за собой Рамзи-хаус. Мне не терпится о нем услышать, пробурчал Лео. Покойный лорд Рамзи оговорил условия, при котором вы сможете оставить себе поместье и усадьбу. Для этого в течение пяти лет после получения титула вы должны жениться и произвести на свет законного наследника мужского пола. Почему в течение пяти лет? Потому что за последние три десятилетия ни одному Рамзи не удалось протянуть дольше, получив титул, и ни один из них не оставил после себя законного сына. А хорошая новость, Лео, заключается в том, бодрым тоном провозгласила Беатрикс, что ты стал лордом Рамзи четыре года назад. Тебе осталось продержаться всего год, чтобы разрушить фамильное проклятие. А еще, строго добавила Амелия, тебе придется жениться и как можно скорее обзавестись сыном. В наступившей выжидательной тишине Лео недоуменно обвел глазами сидевших за столом родственников. Потом издал недоверчивый смешок. Вы все сошли с ума, если думаете, что заставите меня жениться без любви, только чтобы моя родня продолжала жить в Рамзихаусе. Выступив вперед. Уинс успокаивающей улыбкой передала брату листок бумаги. Конечно, никто не собирается заставлять тебя жениться без любви, дорогой. Но мы тут вместе составили список предполагаемых невест. Все они прелестные девушки. Почему бы тебе не взглянуть? Может, кто-то тебя заинтересует. Саркастически хмыкнув, Лео взял в руки листок. Мариетта Ньюбери? Да, кивнула Амелия. А что с ней не так? У нее ужасные зубы. А как насчет Изабеллы Чарингтон? У нее мать Мигера, леди Блоссом Тримейн. Кошмарное имя. Ради бога, Лео, бедняжка не виновата, что ее так назвали. А мне все равно. Я ни за что не ж е н ю с ь на женщине по имени Блоссом. Каждую ночь меня будет преследовать чувство, что я зову корову. Лео раздраженно закатил глаза к потолку. Я мог бы и с тем же успехом взять в жены первую встречную девицу. Не попытать ли мне счастье с Маркс? Повисла неловкая пауза. Почувствовав, что взгляды всех х а т а у э е в обращены к ней. Скромно сидевшая в углу комнаты Кэтрин медленно подняла голову. Глаза ее за стеклами очков стали огромными, лицо залилось краской. Это не смешно, гневно бросила она. Превосходное решение, насмешливо возразил Лео. Негодование Кэтрин лишь подзадоривало его. Мы вечно спорим, припираемся и терпеть друг друга не можем. Такое чувство, что мы уже женаты. в с к о ч и в на ноги Кэтрин смирила Лео яростным взглядом. Я бы никогда не согласилась стать вашей женой. Хорошо, я ведь не просил вас выйти за меня, я лишь высказывал предположение. п р е д т не упоминайте моего имени, когда высказываете п р е д п о л о ж е н и е Кэтрин выбежала из комнаты. Оставив Лео смотреть ей вслед. Знаете, задумчиво произнесла Уин. Пожалуй, нам нужно дать бал. Бал? м э р и п е н недоуменно вскинул брови. Да, бал. Мы пригласим всех подходящих молодых женщин, каких только знаем. Возможно, одна из них привлечет внимание Лео, и он начнет за н е й ухаживать. Я не собираюсь ни за кем ухаживать, возмущенно огрызнулся Лео, но никто и бровью не повел. Мне нравится эта мысль, поддержала сестру Амелия. Бал, посвященный охоте за невестой, точнее сказать, сухо заметил Кэм. Бал, посвященный охоте за женихом. Поскольку добычей будет Лео. прямо как в сказке про Золушку, восторженно воскликнула Беатрикс, только без прекрасного принца. Желая охладить разгорающиеся страсти, Кэм предупреждающе поднял руку. Потише, успокойтесь. Если так случится, что у нас, не дай бог, отнимут Рамзи Хаус, мы сможем построить новую усадьбу на оставшейся части владений. Строительство будет тянуться целую вечность, и обойдется нам в огромное состояние, возразила Амелия. Вдобавок это отнюдь не то же самое. Мы потратили слишком много времени на восстановление усадьбы, вложили душу в этот дом. Особенно Мэри Пен, тихо добавила Уин. Мэри Пен устала, пожал плечами. Это всего лишь усадьба. но все они знали, что Рамзихаус не просто сооружение из кирпича и извести. Усадьба стала их домом. В этих стенах родился сын Кэма и Амелии. Здесь поженились Уинс Мэри Пеном. Рамзихаус во всем своем небрежном очаровании был неотделим от семьи х а т а у э й Лео понимал это лучше всех остальных. Как архитектор, он хорошо знал, что некоторые дома обладают собственным характером, и это невозможно объяснить одними лишь особенностями постройки. Рамзи-хаус был разрушен и восстановлен. Старания Мехата у э е в из заброшенных руин он превратился в прекрасный счастливый дом. Будет настоящим преступлением, если из-за какой-то хитроумной юридической уловки их семью выселят, а в усадьбу въедет пара женщин, не вложивших в нее ни капли своей души. Бормоча про себя проклятие, Лео взъерошил пальцами волосы. Я хочу взглянуть на развалины старого замка, сказал он. Мэрипен, как лучше всего туда добраться? Точно не знаю, признался Мэри Пен. Я редко забираюсь так далеко. Я знаю, вмешалась Беатрис. к Мы с мисс Маркс ездили туда верхом, рисовали развалины. Они довольно живописные. Не хочешь съездить туда со мной? спросил Лео. С удовольствием. Зачем тебе смотреть на эти развалины? недовольно нахмурилась Амелия. Лео улыбнулся, зная, что эта усмешка всегда выводила Амелию из себя, чтобы снять мерки для штор, разумеется.